Новиков замолчал, уронив голову. Взгляд у него был отсутствующий, как у шамана в момент камлания. Воронцов смутно усмехнулся, не то соглашаясь с текстом, не то удивляясь. Какое к нему это имеет отношение? А Андрей, переведя дыхание, уже искал глазами новый объект. Наверное, он все же владел какой-то формой гипноза, потому что слова, которые, будучи прочитаны глазами, оставили бы большинство из здесь присутствующих равнодушными, в его исполнении звучали как бы даже жутковато. Полумрак, низкие ракочущие аккорды, завораживающие интонации, и возникал эффект которым умело пользуются цыганки, заставляя даже разумных людей выискивать тайный смысл во вполне банальных фразах. После того, как половина присутствующих получила свою долю туманных пророчеств, остальные с нетерпением и даже тревогой ждали продолжения, Андрей опустил гитару, постоял десяток секунд, будто включаясь в реальность, Шумно вздохнул. «Все, пока хватит». Взял предупредительно протянутую Шульгиным банку пива и стал жадно пить. После того, как Андрей спел, компания снова разбилась на отдельные группы. Шульгин собрал вокруг себя дам и показывал им забавные, хотя и несколько фривольные фокусы в стиле окопяна, но соответствующим образом модернизированные. Воронцов пригласил берестины и Левашова во двор, проветриться и развлечься стрельбой в цель. А Новиков оказался с Ириной вдвоем в дальнем углу холла, возле музыкального центра и стола, заваленного кассетами и пластинками. «Тебе твоя комната понравилась?» — спросил он. «Я старался». «Спасибо. Комната великолепная». Отдаю должное твоему вкусу и заботе. Вообще поразительно. Как вы все это успели, такой дворец? Старались, — повторил Нояков, перебирая конверты. Нет, Ирина сильно изменилась, — думал он, — и не только внешне, хотя внешне тоже, или непривычный костюм, немного вызывающе. Как тогда на даче у бывшего мужа. Что-то с ней произошло там, в Ленинграде. «Я зайду к тебе сегодня, когда все кончится», — сказал он как бы между прочим. «Да нет, не стоит». Неожиданно для него спокойно и почти безразлично ответила Ирина. Он даже не понял сразу. Вскинул голову, с недоумением посмотрел ей в глаза. Она ответила ему прямым и долгим взглядом. «Видишь ли...» В Ленинграде, куда ты меня так просто и, по-моему, с облегчением отправил, кое-что случилось. Увидела, как дернулось у него лицо, успокоилось снисходительно. Нет-нет, не это. Хотя и могло бы. Алексей был достаточно настойчив. И жили мы с ним в однокомнатной квартире, что ты тоже не мог не знать. Вообрази мое положение. Практически безвыходное. И я даже не могла сослаться на то, что у меня есть другой мужчина. А посвящать его в тонкости наших проблем, согласись, это глупо. Вот я и сказала, что по ряду причин, каких не важно, до официального замужества ни в какие интимные связи вступать ни с кем не собираюсь. Он не удивился. По-моему, это его даже восхитило. И тут же предложил мне именно такой вариант. Как ты понимаешь, мне пришлось в деликатной форме отклонить и это предложение, как несвоевременное. И одновременно подтвердить, чтобы окончательно не травмировать человека, который этого не заслужил, что я не обещаю выйти именно за него, но что любовников у меня не будет. Это обещать могу. На чем и закрыли тему. Так что... Она слегка развела руками и вновь улыбнулась. Теперь уже грустно и сочувственно. Андрей до боли прикусил нижнюю губу, но сразу же взял себя в руки. Да, такой вариант я не предусмотрел. Прекрасная дама надела пояс верности, а ключ выбросила в море. И кому теперь суждено стать тем поликратом? А в общем, ты права, дорогая, именно так дураков и учат. Я не знаю, какие обеты в свою очередь принимал уважаемый мною товарищ Берестин, но раз уж настала пора обетов, в свою очередь клянусь и торжественно присягаю до полного одоления супостата не искать благосклонности вашей милости, а по достижении оного «Одоление! В первый же мирный день и час сделать вам и только вам официальное предложение!» Не глядя, он потянулся рукой к столу, нащупал первую попавшуюся пачку, резко встряхнул и поймал сигарету зубами, прикурил от свечи, выпустил дым и тихо закончил фразу «Или прямо сейчас...» сейчас я громко объявлю о нашей помолвке или сразу свадьбе как прикажешь шампанское есть кольца тоже найдем вот только платья с фотой нету, но они вроде и не обязательны.